Русола Лигуин. Волнавой кот. Когда жизнь моя докатилась до некой, как бы кульминационной точки, а говоря попросту, до ручки, я смоталась и прямиком сюда. Здесь прохладнее, да и суеты никакой. По пути встретилась с одной занятной супружеской парочкой. Благоверные передвигались как-то порознь. Жена совершенно разбитая, зато муж на первый взгляд как будто в полном блеске. Пока этот зануда компостировал мне мозги своими гормональными проблемами, его прекрасная половина успела отчасти взять себя в руки и поместив голову в правую коленную чашечку, подковыляла к нам в припрыжку на одной, правой же ноге, горестно причитая: Ну почему? Почему у человека не может быть права на свободу самовыражения? Левая её нога, руки и прочие члены валялись бесформенной грудой, подрыгивая в унисон сетованием, как бы от нервного тика. Какие ножки, облизнулся супрук, на изящную лодыжку. И не спорте у моей жены, а не просто потрясающие Нарушив плавное течение нашей повести, явился кот. Обыкновенный такой рыжеполосатый катафей в белоснежной манишке и таких же носочках, только уж больно здоровущий, желтоглазый и вот с такими усищами. Никогда прежде не замечала, чтобы усы у котов росли над глазами. Разве это нормально? Жаль, справиться ни у кого. Но поскольку Мурлыка явно намылился прикорнуть на моих коленях, то и бог с ним. Двинулись дальше, что ли? Интересуетесь, какой же такой цели? Да куда глаза глядят, куда ж еще? Вперед и с песней, пока не оставила охота болтать. Есть многое на свете, чего людям лучше бы не совершать. Но почти нет такого, о чём не стоило бы поговорить. В общем, как ни крути верти, у меня ведь серьёзное обострение врождённой, так называемой, адамовой болезни или трудоголии. Исцеляются от неё полностью, разве что усекновеньем головы. Даже поутру едва проснусь, всякий раз мучительно припоминаю, что мне снилось. Это даёт иллюзию, что я как бы не потратила даром 7 или, если не все 8 часов, пока валялась и бездарно дрыхла, как отлеживаюсь себе бока здесь и сейчас, что твой камень лежачий. Итак, та парочка, о которой шла речь выше, в итоге она всё же раскололась. Вдрыск оба А станки главы семейства кружились вокруг меня нестройным хороводом, подпрыгивая и заполошно кудахтая, точно цыплята по осени, покуда ошмётки жены медленно съёживаясь, сошли почти что на нет, оставив после себя клубок чистых нервов, чудный материал для цеплячего загончика, да вот только спутан, увы, безнадёжно. Тогда Осторожно переставляя ноги, я двинулась себе дальше, вся в слезах и печали. И печаль та всё ещё меня не покинула, опасаюсь даже, что она теперь неотторжимая моя часть в роге ноги, в чересел, в глаза, а то и стала моей духовной сутью. И за пределами душевной муки не нахожу в себе ничего. Одна сплошная пустота. И ни в домёк к тому же, по кому это я так страдаю, по жене, мужу, детишкам, по себе самой не припомнить никак. Сны подёрнулись чёрной пеленой забвения непроглядной, хоть глаз вон. Ещё звенят мандалиновые отголоски струн моей беспробудной души. туманя глаза невольной слезой ещё звучит далёкая щемящая нота рождая охоту всплакнуть но ради чего кто знает а рыжий котяра очевидно любимец и баловень той самой расколовшейся парочки всё дрыгнет себе и дрыгнет лапки в белых носочках то и дело сонно подрыгивают Однажды он, не развеяв пасти, испускает негромкое, сдавленное мявканье, какую-то невнятную реплику в никуда. Интересно, что такое снится ему и с кем он только что общался? Коты ведь не болтливы, они животные почти что безмолвные, днём погружены в раздумья, как бы вернее, сберечь свою великую кошачью тайну ту самую что так ярко полыхает в их глазах ночной порой крикливы точно мелкие шавки только сверхпородистые сиамцы хозяева которых умилённо именуют речью душераздирающие вопли своих питомцев на самом деле это истерия куда дальше от осмысленной речи чем к примеру, обет молчания гончей у ваших ног или томное урчание полосатого барсика, прикорнувшего теперь на моём колене. Единственное, чем изредка ласкает ваш слух нормальный кот, это незамысловатое мяу. Но даже в его молчании rozpoznаёшь тайну собственных потерь, своего горя. Но тром чую, что этот зверь всё знает. Именно потому он и здесь. Ведь бдительность у котов всегда на первом месте. Там снаружи нестерпимо жарко. То есть, хочу сказать, прикоснуться к чему-то становится всё труднее и труднее. Газовым конфоркам, например. Теперь-то до меня уже дошло, что плита с конфорками Для того собственно и придумано, чтобы давать тепло. В этом её суть, главная цель, предназначение, так сказать. Но ведь никто её не включает. Все эти электрические, да газовые устройства. Ты утром только входишь на кухню позавтракать, а они уже полыхают себе вовсю. Плита жарит во все четыре, воздух наднею, точно желатиновый. А выключать Бесполезно, никто ведь и не включал. Кроме того, все эти кнопки до да рукоятки тоже раскалились, не прикаснёшься. Некоторые всё же пытаются отыскать выход из положения. Самый распространённый способ попытаться включить. Иногда такое срабатывает, но лучше всё же на это особенно не рассчитывать. Иные порываются исследовать сей феномен. до capaца до корней первопричины по-видимому это те кто напуган сильнее в страхе люди становятся куда как человечнее и перед ликом необъяснимого ведут себя порой с беспримерным хладнокровием изучают анализируют наблюдают помните парнишку с полотна микеланджело судный день да вовсе самого, что в ужасе перед дьяволом закрыл лицо ладонями, но один глаз всё же приоткрыт, всё видит, примечает, ведь всё, что бедолаге остаётся теперь, только наблюдать. А и впрямь. Как ещё можно убедиться в существовании преисподней, если не поглядеть самому на пресловутые её достопримечательности? И всё же Ни любопытствующий персонаж великого итальянца, ни те, о ком у нас шла речь чуть выше, ничего переменить уже не в силах. А потом есть еще тьма народу, который в подобной ситуации и пальцем не пошевельнет. Однако, когда в один прекрасный день из холодного крана по вашим ладоням полоснет струя кипятка, каждый, Даже те, кто всегда и во всем винит дерьмократов, ощутит себя малость не в своей тарелке. Разинут рот даже те умники, что давно уже привыкли надевать перчатки, прежде чем ухватиться за раскаленную вилку, карандаш или разводной ключ. Ах, не ты тот, кому не в диковинку, что в его автомобиле всегда как в домне. Откроешь снаружи дверь? А на тебя как пахнет жаром? Кто напрась спалил пальцы, Ероша ребёнку волосы, а губы раскалённым добела поцелоем страсти. Но здесь, как я уже вроде бы упоминала, всё-таки малость свежее. Даже кот у меня на коленях и тот кажется прохладным. Настоящий морозильный кот. Неудивительно, что его так приятно почесывать за ухом. И передвигается он с этой ленцой, грациозно, как умеют только представители семейства кошачьих. У них ведь нет этой отвратительной привычки, присущей абсолютному большинству иных тварей Божьих ухватил добычу, рви копти. Коты, они в первую очередь нуждаются в компании, в достойном обществе. Сдаётся мне во всей живой природе разве что одни печуги ещё могли бы иметь подобную склонность, но вы, даже кроха колибри в разгаре своих метаболических безумств зависает лишь на мгновение. Вот она парила над кустом, точно экзотический цветок, неотличимый на фоне тропического буйства красок, и вдруг исчезла, будто и не было. И думаешь, уж не привиделось ли? Та же история с птицами покрупнее, нахальными голубями да малиновками. А что до ласточек, так те вообще, и звуковой барьер им не преграда. Догадаться о присутствии подобной летуньи можно лишь... По свистящим росчеркам под карнизами вашего старого дома в лиловых сумерках дождевые черви и те, что точно поезда подземки, бесследно ныряют в садовый чернозём, пронизанный намертво спутанной арматурой из корешков роз и петуний. Даже ребёнка вам едва ли удастся потрепать по макушке Слишком уж он юркий, чтобы ухватить, и чересчур горяч, чтобы удержать хотя бы на миг на месте. Носится как угорелый. Да ей подрастают ребятишки, согласитесь, буквально на глазах. Но, возможно, так было не всегда? Опять ход моих мыслей прервал кот. На сей раз, продрав глаза, Он изрёк своё пресловутое мяу, и спрыгнув на пол, томно потёрся о мою ногу. Знает скотинка, как вымогать себе пайку. А прыгает-то как эффектно! Эдак текуче и замедленно, словно сама гравитация ему не указ. Кстати говоря, непосредственно перед моей ретирадой сюда земной гравитации Явно не все было в порядке. Наблюдались какие-то локальные ее аномалии. Но к коту это определенно не относится. Тут совсем иные заморочки. Слава богу, я пока еще не в том состоянии, чтобы впадать в панику от чьих-то грациозных движений. Напротив, нахожу их весьма приятными и даже в чем-то утешительными». Пока вскрывала для подлизы жестянку с сардинами, раздался стук в дверь. Поскольку я всегда с великим нетерпением ожидаю свежей почту, то бросив канцелярный нож, я тут же помчалась к выходу. Кто там? Почтальон? Из-за двери донеслось что-то вроде невнятного: "Ага". И я откинула щеколду, мимо меня грубовато пихнув в бок Протиснулось нечто. Оставив в прихожей чудовищных габаритов рюкзак и маленько размяв плечи, нечто выдохнуло: "Вау! Как же вы меня отыскали здесь?" подивилась я. Глядя в упор, нечто повторило мне в тон: "Хак". Тут в памяти всплыли былые мои размышления о речи животных. И я стала склоняться к предположению, что передо мной, возможно, и не человек вовсе, а небольшая такая почтовая собачонка. Большие ведь редко говорят ага, вау и как, если только специально тому не обучены. Проходи-ка, приятель, проходи, дружелюбно поманила я гостя на кухню. Ну давай, смелее, хороший пёсик, вот умница. Визитёр выглядел столь истощённым, что я незамедлительно скормила ему банку тушёнки с бабами. Глотал он жадно, давясь и чавкая. Когда закончил, облизнулся и несколько раз повторил своё "вау". На сей раз уже позвонче. Я вознамерелась было потрепать пса по загривку, как вдруг он окаменел, шерсть дыбом в горле глухо заклокотала кота заметил мурлыка же мой напротив смирив новичка взглядом сразу по прибытии никакого интереса к нему не выказал и восседая теперь на папке с хорошо темперированным клавиром тщательно смывал с усов сардинное масло ргав рявкнул пёс которого я мысленно уже окрестила пиратом. Гаф! Да вы хоть знаете, что это за кот такой? Это же кот самого профессора Шрёдингера. Вовсе нет, теперь он мой, собственный, возразила я в довольно резком тоне. Ну, разумеется, ведь самого Гера Шрёдингера давно уже нет в живых. Да почиёт он в мире. Но кот это уж точно его. Я видел эту хитрую морду на сотнях иллюстраций. Доктор Эрвин Шрёдингер, видите ли, это величайший из физиков. Гаф! Гаф! Подумать только, обнаружить его кота. И где? Кот, презрительно покосившись на пса, вернулся к прерванным на миг гигиеническим процедурам. На морде пирата Застыло выражение благоговейного трепета. — Видать, так оно было суждено! — хрипло выдохнул пёс. — Вау! Именно суждено! Случайным совпадением такое никак не назовёшь! Слишком уж это невероятно! Я с ящиком, вы с котом! Встретиться здесь, сейчас! Пират перевёл взгляд на меня. Глаза лучились восторгом. Ну разве не чудо? Я немедленно приготовлю ящик. Едва прогавков это, он помчался в прихожую за своим безразмерным рюкзаком. Пока кот отмывал себе передние лапки, пират успел полностью распаковаться. Когда черёд процедур дошёл до хвоста и брюшка, мест, трудясь над которыми даже котам не просто выказывать грацию, Пёс стал складывать извлечённые из рюкзака принадлежности в единое целое, весьма затейливое по своему устройству. Меня просто поразило, как синхронно оба они завершили свои действия, точно в одну и ту же секунду, будто сговорились заранее. И впрямь могло бы почудиться, что это непросто, что в деле Замешано нечто помимо слепого случая. Оставалось лишь надеяться, что причина кроется не во мне самой. Что это? поинтересовалась я, указывая на торчавший из стенки конструкции стальной протуберанец. Про саму коробку спрашивать было нечего. С виду ящик как ящик. Пушка с неприкрытой гордостью ответил пират Пушка, чтобы застрелить кота. Застрелить кота или не застрелить кота это уж как фотон ляжет. Фотон? Ага, в том-то и заключается знаменитый мысленный эксперимент доктора Шрёдингера. Видите ли, внутри ящика есть крохотный эмиттер. В момент Зера, спустя 5 секунд, как захлопнешь крышку, он выстреливает одну единственную световую корпускулу прямиком в полупрозрачное зеркало. Для фотона квантовая вероятность пролететь сквозь такое зеркало равна 1/2, не так ли? Именно так. Если пролетит, активируется электронный триггер, и пушка бабахнет. Если фотон Отразится от амальгамы, пушка не выстрелит. Теперь возьмём кота и запихнём вовнутрь. Кот в ящике. Закрываем крышку, отходим, становимся в сторонке и ждём, что произойдёт. Глаза пирата полыхали дьявольский мазартом. Кот проголодается, рискнула предположить я. Да нет же, Кот либо будет застрелен, либо нет, простонал пёс в отчаянии хватая меня за руку, по счастью, не зубами. Но пушка у нас бесшумная, абсолютно бесшумная. Да и сам ящик звуконепроницаемый. Не существует способа узнать, жив ли ещё кот, пока не откроем крышку. Другого способа просто нет. Чувствуете? Ведь именно в этом и кроется центральный парадокс всей квантовой механики. До момента зеро с нашей системой, будь то на квантовом уровне или на нашем с вами, всё просто и ясно. Зато после него она может быть представлена только линейной комбинацией двух волн. Мы не можем предугадать поведение фотона, а тем самым и всей системы в целом, мы просто не в силах. Господь играет с миром в орлянку. Это великолепно доказывает, что если ты стремишься хоть к какой-то определённости, тебе придётся сотворить её самому. Как это? Открыв крышку ящика, разумеется, отозвался пират глядя на меня с внезапным разочарованием, если не с подозрением. Вроде того баптиста, который, разоряясь на религиозные темы, вдруг обнаруживает, что в собеседник как-то у него вовсе никакой не баптист, а методист или даже, упаси господи, презренный попист, чтобы узнать, сыграл кот в ящик или нет. "Уж не утверждаешь ли ты, сказала я, взвешивая каждое своё слово, что пока ящик заперт, кот в нём ни жив, ни мёртв. Ага, возликовал пират, снова принимая меня в свою конфессию. А так же может статься и жив, и мёртв. Но почему ты считаешь, что откинув крышку, Мы сведём систему к единственной возможности: к определённо живому либо определённо мёртвому коту. Разве, открывая ящик, мы с тобой не становимся частью системы? К-, -к как это? с недоверием тявкнул пират после несколько затянувшейся паузы. Но ну, увидишь ли, мы ведь обязательно повлияем на систему. на эту твою волновую суперпозицию. Ведь нет никаких оснований считать её ограниченной лишь внутренним объёмом открытого ящика. Согласен? Значит, когда мы сунем нос в ящик, это будем мы, ты и я, оба глядящие на живого кота. И вместе с тем мы оба глядящие на мёртвого. Усекаешь, где собака зарыта? Как будто грозовое облачко, накатив на небо, помрачило взгляд пирата. Он хрипло тяжкнул дважды и бессильно поплёлся прочь, не оборачиваясь, тоскливо бросил через плечо: "Нет никакой необходимости усложнять всё это дело. Оно и без того непростое". Ты так уверен? Пёс обернулся, грустно кивнул, затем жалобно проскулил. Послушайте, ведь это всё, что у нас с вами есть обыкновенный ящик. Вот этот. Да ещё кот. Оба не здесь: ящик и кот. Давайте сунем кота в ящик. Ну, прошу вас, позвольте мне сделать это. Ну уж нет, отшатнулась я. Пожалуйста, ну, пожалуйста, хотя бы на минутку, ну хоть на полминутки позвольте запихнуть кота в ящик. А зачем, собственно? Я больше просто не в силах сносить эту ужасающую неопределённость, провыл он и ударился в слёзы. Сердце моё дрогнуло. Но пусть я и ощущала определённую жалость к несчастному Сукину сыну, потакать его нелепым прихотям всё же отнюдь не собиралась. И уже почти было выдавила из себя решительное: "Нет!" Когда случился забавный казус. Кот сам по себе по собственной охоте Без всякого принуждения приблизился к ящику и с интересом обнюхал углы, задрал заднюю лапку. Пометив хитроумное устройство целиком и полностью как свою личную собственность, он фантастически легко и грациозно взлетел на бортик и скрылся внутри. Крышка ящика Задетая пушистым рыжим хвостом, качнулась и захлопнулась, мягко клацнув напоследок защёлкой. Вот тебе и кот в мешке, то бишь в ящике, прокомментировала я озадаченно. Кот в ящике, повторил пират огромным шёпотом, логоговейно припав брюхом к полу. Ой! Вау! Ой! Вау! Ой, вау! И наступила тишина, оглушительная тишина. Мы оба таращились на ящик, я на своих двоих, пёс, распластавшийся на полу. Ни звука, ничего не происходило, да и не могло произойти. До тех пор Пока захлопнута крышка. Точна шкатулка Пандоры, произнесла я обычным шёпотом. Я подзабыла подробности этой странной байки, что-то о выпущенных из некой магической ёмкости несчастьях. Не то просто мелких грешков, не то каких-то кошмарных вирусных инфекций, но вроде бы там было что-то ещё. Когда все беды повырывались наружу, на дне ящика оставалось что-то ещё, нечто совсем иное, совершенно неожиданное. Что бы это могло быть? Надежда? Дохлая кошка? Уж не припомнить. Во мне стало нарастать беспокойство. Я глянулась на пирата. Пёс ответил выразительным движением лохматых бровей. И неуверяйте меня после этого, что собаки бездушные твари. Что именно хочешь ты доказать? Потребовала я объяснений. Что кот либо загнётся, либо останется жив, пробормотал пёс, подчёркнуто смиренно. Определённость вот всё, чего я так жажду знать наверняка, что творец играет с вселенной в барлянку. Играет он там себе или нет, заметила я, смерив пирата удивлённым ироническим взглядом. Но неужто ты всерьёз полагаешь, что он оставит тебе в том расписку внутри какой-то паршивой коробки? Сделав шаг вперёд, я жестом иллюзиониста откинула крышку. Следом, шумно выдохнув, тут же подскочил пират, кота внутри, естественно, не оказалось. Пёс тяжкнул, не рухнув в обморок, даже не выругался. Случившееся он воспринял с почти что спартанским хладнокровием. Ну, и где же ваш кот? Поинтересовался он наконец. А где ящик? Здесь? Где именно? Вот же он. Это нам только так кажется, возразила я. В действительности же следует пользоваться ящиками покрупнее. Пират застыл в полном и окончательном замешательстве. Он не дёрнулся даже тогда, когда потолок над его головой, отъехав в сторону в точности как перед тем крышка мудрённого ящика, открыл провал. в ней естественно звёздное небо дыхание псу хватило лишь на очередное ой вау а я признала наконец ту ощумящую ноту что всё ещё продолжало звучать во мне даже успела проверить её тренькнув на мандолине прежде чем запузырился лак и вытек столярный клей Это нота ля, та самая, из-за которой свихнулся бедняга Шуман. Восхитительный, чистый тон, куда более ясный и отчётливый теперь, когда над головою одни только звёзды. Мне будет очень недоставать моего рыжего мурлыки. Остаётся лишь гадать. Успел ли он всё же отыскать то что так бездумно утратили мы с вами